Явление шестое. Те же и Фоминишна входят, ставят на стол водку с закуской. Липочка. Не пойду я за купца. Ни за что не пойду. Затем разве я так воспитана? Училась и по-французски, и на фортепьянах, и танцевать. Нет-нет. Где хочешь, возьми, а достань благородного. А графена Кондратьевна. Вот ты и толкуй с ней. Фоминишна. Да что тебе дались эти благородные, что в них за особенный скулс? Голый на голом, да и христианства-то никакого нет. Ни в баню не ходит, ни пирогов по праздникам не печет. А ведь хочешь и замужем будешь, а надоест тебе соус-то с подливкой. Рибочка, ты, Фоминишна, родилась между мужиков и ноги протянешь мужичкой. Что мне в твоем купце? Какой он может иметь вес? Где у него амбиция? «Мочалка-то его, что ли, мне нужна?» «Фоминична, не мочалка, а божий волос, сударыня! Так-тось?» Аграфена Кондратьевна, «Ведь и тятенька твой не оболваненный какой, и бородат тоже не обшарканная! Да целуешь же ты его как-нибудь!» «Липочка, одно дело тятенька, а другое дело муж!» «Да что вы пристали, маменька!» Уж сказала, что не пойду за купца, так и не пойду, лучше умру сейчас. До конца всю жизнь выплачу, слёз не достанет, перцу наемся. Фаминьшна. Не как ты плакать собираешься, и думать не моги. И тебе, как в охоту дразнить Аграфен Кондратьна. Аграфен Кондратьна. А кто её дразнит, сама привереднечит? Устинеевна. «Пожалуй, уж коли тебе такой аппетит, найдем тебе и благородного. Какого тебе? Посолидней, али поподжаристей?» Липочка, «Ничего и потолще был бы с обои немал. Конечно, лучше уж рослого, чем какого-нибудь мухортика. И пуще всего, Устинина Умна, чтобы не Курносова, беспременно, чтобы был бы брюнет». — Ну, понятное дело, чтобы одет был по-журнальному, — смотрит в зеркало. — Ах, Господи, а сама-то я нынче вся как веник растрепана. Устинена умна. — А есть у меня теперь жених, вот точно такой, как ты, бриллиантовая расписываешь, и благородный, и рослый, и брюле. Липочка. — Ах, Устинена умна, совсем не брюле. А брюнет, Устинина умна. Да очень мне нужно на старости лет язык-то ломать, по-твоему. Как сказалось, так и живет. И крестьяне есть, и орген на шее. Ты вот поди оденься, а мы с маменьки -то толкуем об этом деле. Липочка. Ах, голубушка Устинина умна, зайди уже ко мне в комнату, мне нужно поговорить с тобой. Пойдем, Фоминишна. феминно ох уж ты мне я газа уходит